Как Монти и обещал, вскоре Геллерд был приглашен на премьеру важной операции. Его забрали из отеля сразу после полуночи и доставили к месту в комфортабельном минивене без окон, как ему пояснили для его же безопасности. Ехать от города пришлось минут сорок, а когда он наконец вышел из авто, снаружи было темно, ветрено и колючая снежная крупа больно секла лицо, однако никуда больше идти было не нужно. На невысоком взгорке стоял большой туристический трейлер, окна которого светились неярким, уютным светом. И когда гостя проводили к Монте, Геллерд по достоинству оценил внутреннюю обстановку трейлера. Это был суперлюкс, но внутри полутораэтажного трейлера. «Вы умеете путешествовать с комфортом, дорогой Джон», сказал Геллерд, останавливаясь возле двери и осматриваясь. «Проходите, Хайнц. Мы с вами займем места в первом ряду», пообещал хозяин и проводил гостя в дальний конец передвижного жилища, где одна из небольших комнат, была оборудована как какой-нибудь военный штаб. Огромные экраны на стенах, несколько рабочих терминалов, пара серверов, станция связи большой мощности с блоком специального охлаждения и даже предметный ситуационный стол с очень реалистичной голографической прорисовкой. «Занимайте место, Хайнц. вы будете видеть все с самого начала». «Что, прямо сейчас начнется?» уточнил гость, садясь в удобное кресло. «Но не сама операция, еще же нужна и подготовка, и вы сейчас увидите ее масштаб». И хозяин не обманул. Скоро гость увидел, снятую видеокамерами и дополненную сотней видеочипов, удивительно реалистичную картину движения колонны из десятка огромных грузовиков, какие обычно перевозили какие-то понтоны или бронированные машины. Грузовики были с полноценными кабинками, а значит, внутри сидели водители. Доверить доставку столь ответственного груза роботам никто бы не решился. Аудиопанели многослойного воспроизведения звуков передавали рокот моторов и легкую вибрацию земли. когда тяжелые грузовики, покачиваясь, съезжали с шоссе на накатанную заснеженную грунтовку. После недолгого марша по лесной дороге грузовики на Цадновое выбрались на поляну, где их уже поджидала команда из примерно 20 человек. Заезжая на поляну, первые шесть грузовиков выстроились в ряд, другие четыре расположились чуть дальше, и вскоре ожидавшая команда бросилась к оборудованию, чтобы начать соединять его в единый комплекс. Оказалось, что четыре грузовика — это передвижные джет-генераторы. Геллерт понял это, когда они, словно какие-то трансформеры, стали прирастать выходящими антеннами, раскладными опорами и зондами-заземлителями. Чем являлись огромные блоки на других шести грузовиках, Геллерт пока не понимал. Блоки стали подниматься, как бункеры на самосвалах, перевозивших сыпучие грузы, но из них ничего не посыпалось. Они встали на снег, словно гигантские шкафы. А затем из открывшихся створок шкафов на выносных стрелах стали выезжать удивительные объекты яйцевидной формы, корпуса которых, это было видно отчетливо, состояли из вертикальных секторных элементов, как апельсиновые плоды. Геллерд пробовал их однажды. Он мог позволить себе гиперсинтетику самого высокого качества. «Очень занятные вот эти штуки. Как они называются?» – спросил Гелерд. «Десантный модуль доставки», – пояснил Монти с легкой улыбкой превосходства. то он считал простаком. На поляне, превратившейся в технологическую площадку, происходило еще много чего интересного. Подъезжали новые грузовики, сгружая дополнительное оборудование. Выдвигались новые антенны, десятками заглублялись зонды, на которые подавалась энергия. Из прибывших транспортов выгружались бойцы, которые после недолгого ожидания стали выстраиваться группами возле яйцеобразных десантных модулей. Все это время Геллер смотрел не отрываясь, хотя только появившись здесь собирался спросить у хозяина, где у него удобства, Но сейчас он обо всем забыл, поглощенный созерцанием этого невиданного действа. Часть лепестков десантных модулей разомкнулась, пропуская солдат внутрь. Когда все шесть капсул были загружены, лепестки сомкнулись, и Геллерт бросил на Монти вопросительный взгляд. «Сейчас сами все увидите», — заверил тот. «Я уже видел, но только в некачественной записи с военного испытательного полигона». Вдруг от погруженных в грунт десятков зондов стал подниматься пар, нижние части десантных модулей полыхнули розоватым пламенем, а затем модули стали погружаться в землю так, будто это была жидкость. В какой-то момент земля и грязный снег сомкнулись над исчезнувшими модулями, и на их месте остались только неглубокие парящие воронки.